Глава 18 На даче нас ждал сюрприз. Точнее, он ждал меня, потому что Ивановой уже все было пофигу. В этом клялась она всю дорогу. В этом же продолжала клясться и в тот момент, когда мы вошли в столовую и сюрприз увидели. А он увидел нас. Иванова его не впечатлила, а вот я буквально остолбенила беднягу. Он пил чай и что-то доказывал Катерине. Да так и застыл с отвисшей мандибулой, челюстью, если кто забыл, и чашкой в руке. Потом привстал, втянув голову в плечи, и сказал. «Здрасте!» «Здравствуй, отрок!» – пробасила Иванова. Я же отделалась сдержанным кивком. Катерина, бодрая и с подъемом, выступила с разъяснительной речью. — Знакомьтесь, мой брат Павлик. Правильно говорят, беда не приходит одна. Умерла тетя Мара, его мать! Гордо кивнула она на Павла и тоненько заскулила. — Ой, божечки! Павлик испуганно покосился на меня и несколько раз шмыгнул носом. Я расценила это как просьбу не устраивать столь скорбный час опасных разоблачений. И помалкивала. Катерина словно по заказу прекратила скулить и перешла в наступление на Павла. «Говорю же тебе, не звонила я! Представляете?» Это она уже нам с Ивановой. Утверждает, что я позвонила ему и сказала какую-то глупость автоответчику?» «Повтори, что я сказала, по-твоему?» Вновь обратилась Катерина к Павлу. «Имени у меня нет, а тетя Мара умерла!» Послушно повторил Павел мои слова. «Почему это нет у меня имени?» Схлипывая и сморкаясь фартук, спросила Катерина и завыла громче прежнего. «Тетя Мара умерла! Кто бы мог подумать?» «Мне все пофигу!» – брякнула Иванова и удалилась. Все простили ей, потому что со спины она была хуже старухи. Я же осталась, решив высидеть тот момент, когда Павел останется в столовой один. Но пришел Виктор и нарушил мои планы. Начался семейный совет, в ходе которого Виктор и Катерина наставляли Павла как надо тетю Мару хоронить. К их чести будет сказано, львиную долю обязанностей они взяли на себя, хоть Павел и не слишком убивался по матери. Нет, время от времени он горестно шмыгал носом, но, думаю, больше для меня. Я же укрепилась в желании допросить его сразу же, как только предоставится такая возможность. Конечно, можно было объявить всем, что Павел вор, и поставить его к стенке, но в этом случае больше времени пришлось бы потратить на Катерину, взявшую Павла под свою опеку. Да и Виктор, мужчина с принципами, мог бы решительно потребовать доказательств. Из доказательств у меня были только личные впечатления, которые никого бы не вдохновили. Павел же, увидев мою беспомощность, уж точно замкнулся бы в своем ликовании. Я правильно решила, что гораздо продуктивнее будет держать его в страхе разоблачения, поэтому помалкивала и ждала. Однако ничего не дождалась. Семейный совет очень скоро был закрыт, а Павел с Виктором уехали по траурным делам. Катерина осталась трепать мне нервы. Воспользовавшись ситуацией, она свалила на меня домашнюю работу, а сама сидела и рыдала. Это все можно было бы терпеть, когда бы она не причитала». «Видимо, у меня слабые нервы, потому что терпеть не могу причитаний. Тем более, что в причитания Катерина вставляла ценные указания, адресовавшиеся лично мне». «Ах, тетя Мара, тетя Мара!» – Стенала она. «Как рано ты от нас ушла!» «Мясо переверни!» «Как любили бы тебя, как по тебе скучали!» «Крышкой, крышкой накрой!» «Как добра ты была, как честна!» «Да лук порежь! Как заботливое сердечно! Помельче режь, помельче! Ах, тетя Мара, тетя Мара!» Слава богу, явилась Иванова и прекратила это безобразие. «Софья, пойдем, ты мне нужна!» — приказала она, невзирая на горе Катерины. Я с радостью отправилась за Ивановой. В ее комнате были разбросаны вещи и стоял пустой чемодан. «Ты точно остаешься?» «Абсолютно точно!» «Куда же я одену свой свитер?» Он лежал в моем чемодане. «Оставь его здесь, привезу позже», посоветовала я, чем привела Иванову в смятение. «Оставить свитер?» завопила она. Соображаешь, что говоришь! В чем же я пойду на работу? Я двадцать лет хожу в нем на работу! Ну тогда оставь что-нибудь другое!» «Все нужное!» Тогда купи другой чемодан, — разозлилась я. Тем более, что мне надоело таскать твои вещи. Я не носильщик. Ты видела, сколько стоят чемоданы? Не интересовалась, но, думаю, недешево. Будь у меня такие деньги, купила бы лучше новый плащ. Давно пора. Иванова внезапно разрыдалась, и я пожалела, что не осталось у Катерины. Надо позвонить сыну. схлипывала Иванова. Я не стала напоминать, что она с ним в ссоре. Минут десять она искала смартфон, потом столько же ругала невестку, а уж когда добралась до сына, то и вовсе перешла на мат. Я тосковала. Наконец Ивановой надоела, и она оставила сына в покое. «Все в порядке», сказала она, пряча телефон в сумку. «Все живы и здоровы! «Эх, жаль, не купили бутылку. Может, сгоняем?» «Никуда не поеду», — отрезала я, уповая на то, что пешком Иванова далеко не уйдет, а местные магазины уже закрыты. «Что же мне Виктора просить?» Виктор уехал с вором. «С каким вором?» «С тем, что сидел за столом и здоровался со всеми подряд. И что, ничего не поняла?» «Да поняла я, поняла!» Заверила Иванова, но по ее физиономии можно было сделать только обратное заключение. Что-то я какая-то сегодня чемная, сказала она, видимо сообразив это. Да уж ложись ты лучше спать. А вещи? Завтра тяжелый день. Вещи после завтра соберешь. Все, точно. Меня не будить. Hey, remember, hey. На следующее утро я проснулась с тяжелой головой. Всю ночь мучили кошмары, посиневшая Верочка тянула ко мне руки, а тетя Мара грозила своим мертвым пальцем. Отдохнуть в таких условиях не было никакой возможности. На часах было 12, что расстроило меня чрезвычайно, поскольку планов на этот день было много и все важные. Панурая и злая спустилась я в столовую. И с удивлением обнаружила, что она пуста. На столе лежала записка, написанная корявой рукой. «Уехали на похороны. Завтрак на плите. Катя, Люда». Отметив, что почерк не Ивановский, я заинтересовалась завтраком. Кормили макаронами и тушеным мясом, которое я вчера не дотушила. Кофе я не обнаружила. Иванова пренебрегла своими обязанностями. Святыми, я бы сказала. Слава богу, у нее были веские на то причины, и я решила не обижаться. С чувством позавтраков выбежала во двор, проверить, стоит ли в гараже Honda. Honda стояла, из чего я сделала вывод, что не нахожусь под домашним арестом. Осталось решить вопрос с домом. Не бросать же его открытым. Около часа ушло на поиски ключей, к счастью, завершившихся успехом. Выехать в Ростов удалось лишь в третьем часу, что было непозволительно поздно. Естественно, первым делом я устремилась к дому тети Мары и приехала уже к поминкам. Как тут не удручиться? Тетя Мара и приставиться еще толком не успела, как ее тело уже предали земле. Вот она, бренность жизни. Изумляясь оперативности близких, я села за стол поближе к Павлу. Он в восторг не пришел, но и возражать не стал. «Вскрытие было?» – деловито поинтересовалась я. «А как же?» – ответил Павел. «И какова причина смерти?» «Остановка сердца». Словно обухом по голове возникла настоятельная потребность пообщаться с Ивановой. Отыскав глазами Катерину, я ринулась к ней. «Куда вы дели Людмилу?» «Как куда?» «Людмила Петровна хоронит дочь Ефима Борисовича! Разве ты не знаешь?» «Точно, и она хоронит». Я вернулась к Павлу. Мать жаловалась на сердце, с прежней деловитостью поинтересовалась я. «Жаловалась? Ну, как-то расстраивалась!» Не пряча удивления, ответил Павел. Он ожидал от меня не таких вопросов, и я решила не обманывать его ожидания. «Ну, что будем делать?» – поигрывая вилкой, осведомилась я. Он насупился и спросил. «В смысле?» «Я свидетель!» «Знаю!» «Будешь отпираться?» «Буду!» «У меня есть доказательства!» – решила блефовать я, раздражаясь его апатией. Павел оживился. Э -э «Какие доказательства?» «Ну, так я тебе и выложила. Будешь неправильно себя вести, узнаешь». «А правильно, это как?» – поинтересовался он, глядя на меня умными глазами. «Я поняла, что с этим человеком можно договориться, и сразу началась предложение. Ты мне адрес дома, а я забываю, где мы встретились. Идет?» «Идет. Но какого дома?» «Ну того, где ты меня в шкаф затолкал!» Павел мгновенно свинил умный взгляд на придурковатый и сказал «И я не сумасшедший! Говори сразу, чего тебе надо, а не води Муму! Адрес дома!» — передразнил он «За кого ты меня держишь?» «Прошу не тыкать!» — возмутилась я «Ты мне в сыновья годишься!» «А врешь-то зачем?» «Адрес дома знаешь и сама, раз была там». «Говори, чего надо?» «Больше мне от тебя не надо ничего!» Жаром зашептала я. «Скажешь адрес, намертво забуду о твоем существовании. Клянусь, чем хочешь». Павел пришел в замешательство. Мне даже стало жалко беднягу, такой бестолковый был у него вид. «Не, я не понял. Адрес-то тебе какой надо?» Просил он после некоторых раздумий. Я начала выходить из себя. Неужели не ясно, адрес дома, в котором ты воровал, а я сидела в шкафу? Может, по слогам сказать? «Не, не надо, и не «Ну, я не понял, меня-то напрягаешь зачем? А адрес забыла!» «Именно!» — обрадовалась я. «Поразительная смышленность!» Мне по заре нужен этот дом, а адрес я действительно забыла. Если поможешь, не буду обращаться к ментам. Клянусь. Павел призадумался, ворочая в тарелке вилкой. А дом-то тебе зачем? Выдало очередной вопрос. Я разозлилась, потому что было непонятно, кто здесь кого допрашивает. Он меня или я его? Забыла там дорогую для себя вещицу, мне хотя ответила я. Хочу получить обратно. Какую вещицу? Возмутительная бестактность. Ну, мой дорогой, ты слишком много хочешь знать. Перестала я скрывать раздражение. Не, я не в том смысле. Просто могу предложить свои услуги. За скромную плату. А ты нахал. Павел осклабился, словно не на поминках матери разговор происходил. «А раньше не видела?» Развязно спросил он. «Раньше ты не просил у меня денег?» С презрением ответила я. «Мне твои услуги не нужны. Делай, что просят, и отваливай». «Да не знаю я адреса!» Рассердился он. Ха, «Как не знаешь? Ты же был там!» «Был. По наводке. Отвезли, дом показали, рассказали, где что лежит, А «Адреса не дали. Если хочешь, могу туда доставить. За отдельную плату». Такая наглость кого хотите обезоружит, но только не меня. «В таком случае придется обратиться в полицию». Усиливая впечатление от фразы живописным взглядом, ответила я. «Там и дом покажут, и платы не попросят, только предварительно пройдутся по чьим-то бокам». Им ты все, как миленький, выложишь. Павел мгновенно преобразился, добродушно развел руками, глядя на меня уже как на родную. Ну ты, блин, совсем шуток не понимаешь. Как маленькая. Ментами начинаешь шугать. Да кто их боится? Сказал же покажу, значит покажу. Хошь, прямо сейчас покажу. Прямо сейчас неудобно, Мы на поминках твоей матери, если ты не забыл. ты да не забыл я, но мамашу все равно не вернешь, а мы с тобой будем в расчете. Ты вообще как, слово держишь? Не поясничай, и зря меня не боишься. Я не такая безобидная, как кажусь. Да и не кажешься вовсе. Так когда? Давай завтра в 12 часов. Откуда тебя забрать? Памятник Пушкину знаешь? «На Будённовском? не без гордости спросила я, поскольку это был один из немногих проспектов, где не сразу, мне так казалось, можно заблудиться. «Почему на Будённовском? На Буденовском памятник Буденному! На Ворошиловском!» Ворошиловский проспект мне знаком был еще лучше Буденовского, и после некоторого мысленного напряжения я припомнила и памятник Пушкину. Рядом с ним был неплохой обувной магазин. «Значит, двенадцать часов у памятника Пушкину», — строго сказала я. «Надеюсь, нет смысла напоминать тебе о сложности твоего положения». «Да знаю, что ты Катькина подруга, и никуда от тебя не деться!» «Да что мне, дом показать трудно! Ведь другого же ты не требуешь ничего!» «Буду, как обещал! Время устраивает!» Заверил меня Павел. Присмотревшись к нему, было понятно. Малый страсть как хочет от меня избавиться. Учитывая это, я успокоилась. Поскольку больше меня на поминках ничего не интересовало, я сочла за благо удалиться. Возникла необходимость навестить Власову. Отсутствие тетрадки меня уже не беспокоило. Я повторила поиски, вновь перерыла в Хонде все, что только было возможно, и теперь пребывала в уверенности. Иванова права. Власова ведет какую-то сложную игру, иначе куда могла деться ее тетрадка? Ивановой эта тетрадка не нужна. Да она и не подозревала о ее существовании, а спокойненько сидела на переднем сиденье. Моргун и девочки сидели сзади. Но трудно предположить, что их могла заинтересовать чужая тетрадка, да еще в такое время. Тем более, что им ее и взять-то было некуда. Даже Маргун был без своего доисторического портфеля. Значит, тетрадку взяла Власова, когда доставала сумки. Нет, доставала сумки я. Значит, она взяла тетрадку, когда их ставила. Я пошла открывать багажник, тогда она и взяла. Взяла и сунула в одну из сумок. Остается только вопрос: зачем?